Глава 25. Перед выбором. Так как в Збросике, несмотря на его размеры, не оказалось живовадь сека, а спать в капсуле управления было неуютно, Севал от предложил Вии лететь в Морскую звезду, и она согласилась. Их путешествие длилось уже седьмые сутки, хотя в этом механолесу смены дня и ночи не ощущались напрочь. Энзе кокосов заканчивались, как и энергия в аккумуляторах антигравов, и обоим пришлось потуже затянуть пояса. Найденные в центре лесного контроля консервы пробовать не хотелось, а у путешественников осталось разве что пару раз попить кофе с крекерами. У Ви 4, у Всеволада вдвойне меньше, плюс по пакетику суп-кофе и один батончик орехового степа на двоих. Об усталости обоих говорить не приходилось, особенно о психологической. Ви перестала разговаривать, и было видно, что она готова сдаться и никуда идти не хочет. Всеволод надеялся, что после отдыха в комплексе драконовского обслуживания настроение у неё повысится и они что-нибудь придумают. Во всяком случае, надежда найти портал еще теплилась в душе физика, начинающего подумывать о попытках связаться с Капуном через какое-нибудь поле, пронизывающее мультиверс как гравитационное, либо с невидимыми войдиками, когда-то поддерживающими его долгое время. Интуиция сработала, когда он услышал тихий треск, прилетевший со стороны аэровокзала. Хотел остановиться и прислушаться, но Вея продолжала полет, и ему пришлось догонять спутницу. Не торопитесь, барышня, не хватало нам нарваться на ещё одного дракона. Она не ответила. Подлетели к морской звезде комплекса, собираясь пройти внутрь через пролом в торце лучевой пристройки, где недавно дракон загружал в шар припасы и какое-то оборудование, разбираться в собственной психике, почему он решил использовать именно это щупальце морской звезды не хотелось, и шапер просто повернул туда, глянув на рассеянное лицо Ви. Посмотрим здесь? Давай, равнодушно согласилась женщина. Чтобы оставить свободными руки, державшие драконовский автомат, Всеволод привязал к талии ремень с бляхой антиграва, но ремень соскальзывал на бедра, и его приходилось поправлять. Спустились к пролому, подождали, пока глаза привыкнут к темноте, не включая фонарь Ви в целях экономии батарей, и по изюлистому коридору двинулись к центральному залу аэровокзала. Остановились возле переломотровой раковины, представляющей, наверное, какой-то транспортный модуль. Обошли груду коробок и объемистых пакетов, так и оставшихся непогружёнными драконом в таинственный шар. Его тело по-прежнему лежало у стены, но все Володу показалось, что оно перевёрнуто. Физик точно помнил положение трупа, мордой к стене. Однако в данный момент он лежал навзничь. Его надо похоронить, безучастно проговорила Авия. Здесь кто-то был произнёс, насторожившись, всевало отпринюхиваясь. Пахнет озоном, и коробки разбросаны. Вес слегка оживилась. В глазах женщины засветилась искра надежды. Может быть, здесь побывали наши? Сам об этом подумал. Возможно, этот коридор играл роль грузового терминала, и тогда шар был модулем переброски грузов, или порталом, или порталом, согласился физик, не желая разочаровывать спутницу. Предлагаю прогуляться по соседним коридорам. «Зачем?» «Поискать спальню. Можно будет вернуться в комнату с черным матрасом, где мы уже ночевали». «Я бы осталась тут. Вдруг шар вернется. В таком случае придется выносить труп наружу». Вия глянула на окостеневшее тело дракона, передернула плечами. «Пошли отсюда». Двинулись прочь. Но за спинами путешественников раздался электрический треск. Они резко повернулись и увидели расширяющийся узел голубоватых молний. Через 3 секунды узел достиг стен коридора, и на его месте сформировался бликующий металлом шар. Молнии перестали стегать воздух. Шар осел. К нему из стен и потолка потянулись змеистые гофрированные шланги, чмокнули, присасываясь к патрубкам в оболочке шара. "Боже мой", охнула Вея. "Всё-таки портал". Всевало оточнулся. "За мной. Подожди". Вея ухватила его за край сшитого ею комбинезона. "Там может быть дракон". "Полезет в драко, грохнем". Воинственно отмахнулся физик. А если он пуст, его наверняка послали за нами. Метнулись к шару, держа наготове оружие. С лёгким треском в корпусе шара возникла светящаяся окружность. Сустав 4-чака распахнул люк, и в отверстии показалось человеческое лицо. Несколько мгновений ошеломлённая пара и гость молча смотрели друг на друга. "Дрислав", выговорила Весов с хлипом. Рядом с головой Волкова появилась женская, худое бледное лицо тени под глазами, никакой косметики, прядь золотых волос. Диана с тем же всхлипом воскликнула Вера, бросаясь к шару. Она, наверное, ударилась бы о торчащий ребром люк, но Дарислав успел высунуться, подставил руки и остановил женщину. "Дарик, милый", Вераs целовала его, протянула руки к Диане. "Дианочка, дорогая, как я рада", очередь поцелуев. "Я знала, что вы нас найдёте". Ещё одна очередь поцелуев. "Хватит, хватит, зацелуешь", проговорила Диана с улыбкой. Не всё так просто. Ве округлила глаза, замерла. Что ты хочешь сказать? Диана опёрлась на её руку, выбралась на пол. Вылиши из шара Дарислав оценивающе осмотрел наряд Всеволода. Костюмы обоих были поразительно схожи, что превращало космолётчиков чуть ли не в братьев. "Похоже, вы промахнулись", сказал Всеволод. "Похоже", понимающе усмехнулся Дарислав. Ве, переводившая взгляд с одного на другого, побледнела. "Вы тоже заблудились?" Диана переложила караш из руки в руку, успокаивающе погладила её по плечу. Не расстраивайся, Веечка, зато мы снова вместе. Внезапно раздался щелчок, люк закрылся, с чмоканием отсоединились патрубки шлангов. По корпусу шара прозвенели голубоватые молнии, и он исчез, породив несильную ударную волну. Все четверо путешественников молча смотрели на то место, где только что стоял шар. Осположились вне здания аэровокзала, заполненного тишиной и мраком уже много-много лет. Всевал от нашёл полуразрушенную стену непонятного назначения сразу за торцом разрушенного лучевого коридора Морской звезды. И обрадованные встречей путешественники по очереди поведали свои истории митарств по мирам мультивсе. Длился рассказ около часа, потому что женщины, обладавшие большей эмоциональностью, часто вспоминали детали путешествий, не играющие роли для общей оценки ситуации. И мужчинам приходилось терпеливо их выслушивать. В конце концов сошлись в едином мнении по двум позициям. Первая мультиход действовал автоматически, подчиняясь заложенной в него драконовской программе, имеющей свою логику, высадил пассажиров по разным метавселенным, но не оставил портал открытым, на что надеялся Шапира. Это и послужило причиной дальнейших приключений пар, почему-то оказавшихся разъединёнными. Вторая позиция, касавшаяся появления шара, перебросившего Дорислава с Дианой из их пустынного метамира с полями Механа Гречихи и МТС в метамер Механа Леса, тоже получила однозначную оценку. Всеволод предложил идею о постоянном сообщении этих двух метамиров с помощью боковой линии метро Мультиверса, и с этим согласились все его слушатели. Оставалась самая мелочь — воспользоваться порталом. Шар являлся его конечным модулем перепрограммировать его компьютер и заставить высадить путешественников в Замки Драконов. «Звучит оптимистично», — подвела Диана итог заседания. «Но мы не знаем, как работает линия, и можно ли вызвать портал сюда, где он появлялся дважды. Есть идеи, господа присяжные заседатели?» «Будем дежурить в коридоре по очереди», — сказал Дорислав. «Пока другие будут обследовать аэровокзал в поисках другого транспортного средства». «Там лежит труп», — поморщилась Вия. Мы всего и закопаем его за пределами здания. Но мы ещё обнаружили сбросик. Дарислав посмотрел на шапиры. Поясни. Как видишь, тут высажен механолес, каждое дерево которого представляет собой оружейный комплекс. Одной из них дракон до нас активировал, и мы теперь обладаем оружием невиданной мощи. Дракон откуда-то притащил эллипсовидную деталь, нечто вроде сердца или какого-то другого органа, которая и запитала контур сбросика. Но там есть ещё места для других органов, которые он не успел перетащить и установить. Опиши орган. Яйцо вы чёрной формы цвета коралла, точно такое же, что стоит в коридоре внутри расположено кресло. Дарислав и Диана переглянулись. Наша пустыня, сказал адмирал, является посадками механа гречихи, как мы её обозвали. Так вот, несколько спор этой самой гречихи проросли. И они полностью подходят под ваше описание органа и той яйцо, что стоит в коридоре у тропа дракона. Другой дракон, что напал на нас в пустыне, как раз и явился забрать яйцо. Понимаешь? Драконы поселились в метамирах мультивселенной, используя один для выращивания сердечных или каких-то других модулей, а второй для выращивания механолеса сбросиков. Термин твой? Ага. Осколобился Всевалат. Я придумал. В чём соль? Я покопался в памяти дерева смущенно проговорил Всеволод. «Усвоил, конечно, далеко не всё, но понял главное. Этот монстр инициирует фазовый переход вакуума в более оптимальное энергетическое состояние, причём в узком канале, то есть сбрасывает напряжение вакуумного квантоновского газа. Отсюда и название «Сбросик». Какова его мощность и дальнодействие, я не знаю, но уверен, что бьёт он очень далеко». «Десяток километров? Сотни?» «Сотни тысяч», — улыбнулся физик. «Световых лет». Женщины переглянулись. Дарислав посмотрел на него прищурившись. Если ты прав? Ох, не хотелось бы, признался Шапира. Если ты прав, я знаю, кто стоит за драконами, которых реанимировали в этих метамирах. Марань? заинтересовалась Диана. Женщины сидели, обнявшись, и было видно, что обе успокоились, переложив на мужчин обязанности защитников. Они и так сделали всё, что было в их силах, когда спасали любимых, и очередь была за мужским полом. "Овластители", сказал Всеволод. "Тартарианцы, ты это имел в виду?" Дарислав кивнул. "Но замок стоит в тьмере, а не в ланьяки." "Какая разница? Метро мультивселенная должно объединять все метавселенные, независимо от их знака и реализованных физических законов." "Согласен. Я тоже думаю, что и в тьмера можно попасть в любой барионный или антимир с любой формой материального субстрата." Танат намекал на это обстоятельство, когда я общался с ним в замке. Страшно подумать, содрогнулась Вея. До нас существовали тысячи и тысячи развитых цивилизаций, и погибли ещё до того, как на Земле появилась раса драконов смерти. А потом ушли и они. И наша когда-нибудь уйдёт в небытие, пожал плечами Всеволод. Таков всеобщий закон смены поколений. После нас вырастут другие разумы, и тоже уйдут вслед за нами, пока не появится за разум, рассмеялась Дян. Что вы имеете против Судараны? Сделал он обменную мину Шапира. «Никоим образом не критикую вашу идею», — Диана подняла ладони. «Хорошо, если бы выжило человечество, чтобы стать базой после разумной системы. Вы верите в это?» «Пока что человек человеку друг, товарищ и дракон», — фыркнул Всеволод. «Чаще всего отрицающие законы справедливой жизни, дружбу и любовь. Кто знает, что будет после нас? Но вы спросили, и я отвечу, верю». Стало тихо. Слушатели задумались с любопытством, посматривая на отвердевшее лицо физика родственной вселенной, а Дарислав, оценив взгляд Вии, брошенный на Всеволода, а потом Всеволода на Вию, подумал, что устами этого человека, душа которого подсказывала ему нетипичные для ученого реакции на мир вокруг, говорит истина. Всеволод был плоть от плоти светлой человеческой общности, и не стоило удивляться, что его любили женщины. Из-за стен здания аэровокзала послышался тихий звук, напоминающий хруст стекла под чьей-то тяжёлой ногой. Мужчины переглянулись. Дарислав взялся за караж. Надо проверить. Мы напрост расслабились. Драконов может быть несколько. Я готов. Нет, вы не пойдёте, сердито сказала Диана. Ваш фартук не защита от выстрела. Я сделала, что могла, виновато поёжилась Вия. Мы обе в одинаковом положении, как видишь. Дар, подстрахуешь меня со спины, а я разведаю, что там за стуки. Пойдём вместе. У тебя нет антитика? Повзаимствую у Всеволода. Дружещу, снимай ремень. Всеволод послушно передал ремень антиграва, и Волков закрепил его на Талии и проделав в моноликом две лишние дырочки. Эх, я не догадался, Шапиро смущённо почесал затылок, оценив его решение. Он с меня всё время сползал. Держитесь вместе и не на виду. Наблюдайте за проломом и не пытайтесь идти за нами. Слушаюсь, товарищ адмирал. Пара поднялась в воздух, направляясь к разрушенному торцу щупальца морской звезды, заговорила интуиция. Дарислав показал на себя, ткнув пальцем в грудь, рассчитывая идти первым, но Диана, зарастив шлем, не послушалась, углубляясь в коридор. Пришлось следовать за ней. В коридоре никого не было. Не включая фонарь, пользуясь только шлемным устройством ночного видения, Диана добралась до центрального зала аэровокзала, подождала мужа. Прислушались к струящейся тишине здания. Диана направилась была в кольцевой коридор, и в этот момент из-за выступа стены слева от Дарислава, шагах в 30, влетела почти невидимая струя свечения и с треском снесла с висящую с потолка трубу. Если бы не она, разряд неведомого излучателя снёс бы Волкову голову. По коридору раскатились в звизги и грохот, словно по металлическому листу проскрежетали когти неведомого зверя. Дарислав дал ответную очередь из автомата, метнулся назад в коридор. Диана отстала, выстрелив из универсала Потом прыгнула не в коридор, а в ближайший сектор зала. Стреляла она из лазера, и злой зеленый клинок лазерного луча зигзагом прошелся по слетевшей из петель двери соседнего сектора. Раздался чей-то смех, и вслед за ним голос. «Браво, девочка, жалко было бы убивать некомбатанта. Как вы здесь оказались?» «Савастьян?» — неуверенно спросила Диана. «Полковник? Что за шутки?» «Какие уж тут шутки?» — ответил Серегин. «Какого дьявола вы меня преследуете?» Мы не преследуем, давно тут сидим, что происходит? Не ожидал вас встретить на базе. Выходить чего уж там прятаться? У меня драконовский раздиратель достанет из-за любой стены. А моженёг, что молчит? Дарислав бесшумно переместился под защиту короба перед выходом в кольцевой коридор, молясь в душе, чтобы Диана не раскрыла своего положения. Почему вдруг полковник, непонятно как оказавшийся в этом мрачном мире, открыл стрельбу по своим, разбираться было не досуг, и надо было как-то отвлечь сошедшего с ума человека. Сава, крикнул он. Прекрати стрелять, выходи. Что бы ты меня застрелил, адмирал? хохотнул Серёгин. Выходи сам. Я получил задание запустить линию доставки драконовской техники. Вы мне мешаете. Какой линии? Когда то контуиции процарапал висок, и Дрислав шмыгнул под защиту второго короба. Воздух прошило ядовитое шипение, и левый короб прозорвали невидимые когти. Дар, пролетел крик Дьяна. Не высовывайся. Он облился потом. Зайди сзади. Подчиняясь подсказкам экстрасенсорики, дал очередь в глубину коридора, пули проскочил открытое пространство и влетел в прямоугольник сорванной двери напротив, ведущей в один из секторов здания. В то место, где он только что висел, врезался огненный шар. Серёгин выстрелил из универсала, выбрав плазменный режим. Издали прогрохотала очередь. Пули дробно сыпанули в голкую преграду. Отлично, девочка, захохотал Серёгин. А как тебе это? Бухнуло Зал на мгновение осветила яркая лиловая вспышка. Серёгин ответил Диани, не меняя вида боея. Похолодев, Дарислав подпрыгнул чуть ли не под потолок зала, определяя положение стрелка и выстрелил из калаша, интуитивно выбрав красную рукоять. Струя призрачного северного сияния с визгом врезалась в кольцевую трубу, опоясывающую весь зал под потолком, раздирая её в клочья. На пол посыпались белые хлопья. Послышался сдавленный мат Серёгина. Ах ты, дрявая! По стенам в стенам залах леснула очередь зелёных вспышек, проделавая в них рваные дыры. Дарислав Ядва успел спикировать в соседний сектор, ощутив в сводящей мышце спины электрический озноб. Стрельба стихла, но через несколько секунд началась снова, с другого ракурса. По залоз с шипением и визгом понеслись в фонтанчике Северного сияния. Дарислав рванулся в коридор, набирая скорость, и увидел, что в секторе с глыбами каких-то машин борются две фигуры в спецкостюмах. Диана сумела опередить Серёгина, вынужденного отвечать Дориславу, и обхватилась сзади за шею, не давая ему возможности воспользоваться ни калашом, ни универсалом. А так как в её кекс был встроен экзоскелет, увеличивающий силу мышц, полковник не смог сразу сбросить её с плеч и пытался, матерясь и маневрируя, впечатать женщину спиной в одну из глыб. Удалось ему это, когда Дорислав был уже в пяти шагах. Немедля и не целясь, выстрелил. В зелёной медвежьей лапара задрала кекс броник, нательное бельё и грудь полковника. С воплем тот отлетел назад, продолжая переводить ствол универсала на Волкова, акалаш на Диану, и Дарислав выстрелил ещё раз. С густок краснорукая от энергии оторвал Серёгину руку с автоматом. Полковник ударился спиной в выпуклый бок машины и сполз на пол. Сам собой свернулся к причам шлем. Стало видно искажённое судорогой землистое лицо с закрытыми глазами. Джана опустилась на корточки, упёрлась стволом автомата в пол. Дарислав подскочил к ней, взял за руку, помог встать. Она свернула шлем. Бледное лицо, тени под глазами, бледные губы, отражающие внутреннюю муку. Господи, мелькнула в голове странная мысль. Как же она красива. Не спеша отодвинуться, она прошептала: "Почему он открыл огонь?" "Сошёл с ума", буркнул Дарислав. "Или, может быть, его свели с ума дракон?" Мы слышали шорохи, звуки шагов, голоса. По коридору к ним двигались Шапера и Ве, спотыкаясь о куски стен и карнизов. Диана включила фонарь. Ве подбежала первой, глаза на пол лица, увидела Серёгина, но не узнала. Что произошло? Кто это? Дракон, ответил Дарислав. Похоронили Серёгина под грудой обломков за пределами аэровокзала. Долго искали портал, через который он прибыл сюда, но так и не нашли. У Грюма положено ли остатками НЗ собранными в круговую. Поверить не могу. Перестало жевать ве. Не укладывается в голове. Савстьян был нормальным человеком. Я его ещё по службе в ЦОК знаю, пытался флиртовать. Что с ним произошло? Шапер заинтеренсованно посмотрел на неё, но шутить не стал. Думаю, это не сумасшествие, а программирование. Каким-то образом его настигла драконовская автоматика и изменила память. Недаром же и драконы здесь появились до него. Значит, этот механолес имеет прямое сообщение с замком. Мы ничего не нашли. Поищем ещё раз. Надо установить дежурство в коридоре, напомнила Диана. Ботов у нас нет, придётся сторожить по очереди. Наверное, лучше быть рядом всем, сказал Дарислав, чтобы успеть сесть в шар, если он появится. Я не верю в возвращение, покачал головой Шапира. Шар это какое-то местное средство сообщения между двумя полями, нашей гречихи и вашего механолеса. Судя по их взаимозависимости, в пустыне пасеяны генераторы энергии для сбросиков, а также какие-то важные детали, но снабдить ими все деревья дракона не успели. Где гарантия, что шар не перенесёт нас обратно в пустыню? Давайте порассуждаем, предложил Дарислав. Сначала признаем тот факт, что за нами никто не явился. Что из этого следует? Сломался драконовский компьютер, предположила Вета Танат. Может быть, согласился всевладь Однако, мне кажется, нашим парням что-то мешает искать нас. Опять-таки, обратите внимание на появление драконов. Когда мы отправились в мультиверсах не было, получается, что они ожили там в подвале замка и устроили заваруху. Ты нашёл прекрасный термин, одобрил физика Дарислав. Дежурить в том коридоре надо, возражений нет, причём всей четвёркой. Но тут встаёт проблема с самим шаром. Что если он и в самом деле является грузолётом и передвигается не между метавселенными мультиверса, а между районами одной планеты? В этом деле много нюансов, особенно касающихся сдешних природных локаций. уж слишком разнятся ландшафты, куда нас забросило. На земле тоже полно резко отличающихся мест, сказала Диана. Да, конечно, согласен и поддерживаю идею адмирала. Поэтому уповать на то, что шар перенесёт нас в замок, не стоит. Мало того, имеется риск, что метро мультиверса может занести нас ещё куда-нибудь подальше, откуда мы точно не выберемся. Ведь что такое мультиверс? Вечность, умноженная на бесконечность, как говорил мой приятель. Тогда что вы предлагаете? Первое поиск портала, по которому сюда прибыл дракон. Переход должен быть, просто мы его не видим. Второе поиск портала, по которому сюда перебрался Серёгин. Возможно, это один и тот же переход, сказал Дарислав. Вероятность велика, причём, скорее всего, этот портал прячется где-то недалеко, может быть, в самом аэровокзале. Они, видимо, по причине разности логических конструкций драконов и людей, вряд ли они прятали портал специально, чтобы к нему не смогли подобраться посторонние вроде нас. Значит, он встроен в здание аэровокзала, и наш глаз не реагирует на него как на врата в тоннель. Кстати, тут надо поднапрячься нашим дамам, ведь известно, что их логика, как бы это выразиться, нестандартна, подсказал Дарислав. Женщины переглянулись, Диана покачала пальцем. В другое время я на вас обиделась бы, все влады Но я вас поняла. Попробуем взглянуть на проблему по-другому. Ни в коем случае по-другому. Наоборот, не меняйте своих мировоззрений и оценок, в том-то и дело. Хорошо. Но есть и третий вариант. Шапиро сделал паузу. Собеседники с одинаковым интересом следили за тем, как он достаёт флягу, отвинчивает колпачок, наливает в него воду и пьёт. "Не тяни кота за хвост, дорогой", укоризненно сказала Вия. "Капун", сказал Всеволод, завинчивая колпачок и убирая флягу. Несколько секунд все молчали, обдумывая идею. Дарислав сразу сообразил, что имеет в виду физик, но подождал реакции жены. Вы хотите позвать капуна? спросила Диана. Все в олотки внул. Вес морщилась, не понимая сказанного. Она, единственная из присутствующих, не знала о ментальной связи вестника с Шапира и Волковым. Диана посмотрела на Дарислава. Я звал неоднократно, признался он с сожалением, но капун не ответил. Всё-таки надо учитывать, что мы сидим в тมิре, и прямой связи с нашей барионной вселенной не существует. Ошибаешься, товарищ адмирал, осколагался Всеволод. Во-первых, мы сейчас не в тมิре, а где-то в глубинах большой вселенной, которая и есть мультивселенная. А он имеет одну особенность: несмотря на постоянное ветвление метавселенных, он пронизан нейросетью, а именно тоннелями метро, объединяющими его в единую сущность. По сути, мультивселенная является живым мыслящим существом только на невообразимо высоком уровне. А мы, кстати, являемся его мыслями, поэтому можно использовать эту нервную систему и для передачи информации. В данном случае послав ментальный сигнал, тоннели наверняка его разнесут по всей вселенной. А если нет? Ну, на нет и сюда нет. Но если мы объединим усилия, а нам ещё помогут женщины, шанс, на мой взгляд, есть. Дарислав поймал вопросительный взгляд Дианы. Глаза у неё загорелись, и он понял, что жена поверила все володу. Почему бы не попробовать? А не получится, отправимся искать портал, как наметили. Что надо делать? деловито спросила Вея, также ощутившая прилив энергии. Ничего особенного, ответил Шапира. Станем в кружок, возьмёмся за руки и покричим. Покричим? Мысленно. Лучше сесть, сказала Диана. Не возражаю. Уселись на обломках стены, взялись за руки, сидели с закрытыми глазами с минуту. Дарислав взмок, но дождался слов Всеволода. Достаточно. Расслабились, продолжая держаться за руки. Кто-нибудь что-нибудь услышал? осведомился руководитель эксперимента. Дарислав покачал головой. Нет, с сожалением сказала Адиана. Я тоже ничего, с грустью добавила Вия. Подождём немного. Может быть, Капун занят делами, да и находится не в Тьмире, а за его пределами. Хотя, честно говоря, это не имеет значения. Метро работает мгновенно, потому что представляет собой пучок свёрнутых линий какого-то измерения четвёртого или пятого, а то и двух сразу. Если бы Капун нас услышал, дал бы знать. Посидели, прислушиваясь к тишине в головах. Тучи над головами землян посветлели, но не разошлись. В сотне метров от морской звезды аэровокзала начинался засохший серо-зелёный механолес. Тысячи решётчатых пирамид упирались в небо, у всех невольно вызывая дрожь от мысли, что каждое дерево представляет собой оружие драконов. Ну, пора за дело, встал Дарислав. Издалека пролетел тихий свист, будто кто-то поднёс картур ожог и дунул. Повскакали ещё и источник свиста. Над щетиной из бросиков появился некий остроконечный предмет, стреляющий искрами, и через мгновение к аэровокзалу вылетела гигантская пирамида, из дна которой сыпалось вниз струя электрических спиралек. Схватились за автоматы. "Сбростик", пробормотал Шапира. Пирамида безшумно крутанулась над морской звездой. Нырнул к разрушенному торцу коридора, плавна опустилась на свободное место, захрустев обломками камней, стало тихо. В здании очнулся Дарислав. Сделали движение к пролому, но уйти не успели. С тем же свистом в корпусе пирамиды возникло светлое пятно люка, из него вынеслась человеческая фигурка и нырнула к людям, заставляя их пятятся. А вот и я, раздался знакомый голос. Капун, выговаривал Дарислав севшим голосом. Услышал такие Парень в джинсах и белой футболке засмеялся, подошёл, дружески подал руку. Рад видеть. Молоцы, что позвали, не то я потратил бы на поиски гораздо больше времени. Он повернулся к Дианне. Привет, учелка. Безмерно рад видеть тебя снова. Диана с визгом бросилась ему на шею. Всеволод, отглянув на них, бочком придвинулся к Ви и тоже обнял, чего правда никто, кроме неё, не заметил. Друзья, уходим. Капун смущённо покосился на Дарслава, пожал руку Всеволоду, поцеловал руку Ви. «Времени очень мало. В замке нас ждут. Тьмир собрался ликвидировать портал Тьму Питера в Ланя-Акею, и надо его опередить». «Мы не нашли здесь портала в замок», — признался Всеволод. «Весь аэровокзал и есть портал», — молодой человек махнул рукой на здание. «Стоит сосредоточиться на посыле, и он отправит вас куда угодно. Хотя, наверное, в первую очередь пошлет в замок, потому что так его настроил Танат». Глаза Шапира показали всю его растерянность. «Аэровокзал? Портал?» Я думал, вы договоритесь с станатом. Всеволод вззвучно шлёпнул себя ладонью по лбу. Тьма египетская, но, ну, конечно, как же я сразу не догадался, а почему ты появился на сбросике, если портал внутри комплекса? Капун оглянулся на пирамиду, смущённо кашлянул. Хотел создать впечатление: "Простите за шутку и поторопитесь". Он сделал жест рукой, пропуская вперёд женщин. Пирамида за его спиной исчезла.